Глава 3 «Простите мою дерзость, господин адмирал, но я хотел бы побеседовать с вашим заместителем из службы безопасности». Адмирал осклабился «Молодой человек, у нас военный корабль, а не...» «Я знаю это, господин адмирал. Но еще я знаю, что со времен Бергского конфликта к штабу любого отдельного флотского соединения в обязательном порядке прикрепляется сотрудник службы безопасности. Согласно штатному расписанию, так сказать». Адмирал крякнул, пожал плечами и сказал, откладывая фуражку в сторону. — Ладно. Будет вам наш безопасник. Подключаю, говорите. Все равно за вами сейчас прилетят орденские. — Благодарю. А вас, господин Ратуташ, я прошу принять мои извинения и отключиться от нашей беседы. Только так мне удастся убедить командование нашей эскадры прийти нам на помощь. Я ранец прищурился и кивнул. — Такой исход был бы идеален. — Господин адмирал, я свяжусь с вами позднее. Яры, Ирха, Аккер и Нинель переглянулись, а когда подняли глаза на дисплей, место Яранца на экране занял улыбчивый человек средних лет, обладавший самой заурядной внешностью, из которой запоминались лишь внимательные серые глаза. — Моё имя и звание вам ничего не скажет, — улыбнулся безопасник. — О чём вы хотели со мной побеседовать? Данька не улыбался. Каждый раз, когда впоследствии Ирха Лихатта вспоминала этот момент, в голове ее всплывали строки трактата о воине, готовом к смерти, из листьев небесных ветвей. «Лик его будет подобен камню». «Внимание! Активируй спецкод!» Данька, сосунувшимся лицом, размеренно и без запинки, произнес микрофон девятизначный номер. Улыбка слетела с лица безопасника. Как капля воды по масляной сковороде. Пальцы словно сами прыгнули на панель управления. Лицо приняло сосредоточенное выражение. А Данька все говорил. Оперативный псевдоним Переплетник. Личный номер. Последовало новое произносимое по памяти цифры буквенное брекодабро. Аварийное расконсервирование сотрудника по красному коду. Активирую директиву Заслон. Подтвердите. Слова подобны отточенному клинку. Яргриднев переводил взгляд с Ирхи на Акера, с Акера на Нинель. На экране рядом с сосредоточенной сотрудника безопасности замер выпучивший глаза адмирал. Данька, откинувшись в кресле, спокойно смотрел на дисплей. Агент-перепилятник, ваша личность и полномочия подтверждены. Сосредоточенное лицо сотрудника службы безопасности не быстро и не Выплёвывала чеканные слова, складывавшиеся в увесистые предложения. «Майор имперской службы безопасности, шульга к вашим услугам. Вам потребуется закрытый канал спецсвязи?» «Закрытый канал не нужен». «Согласно процедуре, я обязан задать единственный вопрос. Агент, вы осознаёте необратимость последствий вашей расконсервации?» «Ответ утвердительный, майор. Мало времени. Давайте к делу». Вы ознакомились с переданной с нашего корабля информацией о происходящем на ленте 5? При всей любви к жизни в лике его смерть. Да. Я подтверждаю истинность происходящего и готов выступить свидетелем в суде любой инстанции. Более того, проводимый орденом Креста и Полумесяца геноцид мирного населения не более чем прелюдия к войне. Согласно информации, планах Ордена в ближайшее время спровоцировать Галактическую Империю на агрессию, чтобы втянуть в войну с инопланетными расами, входящими в Совет Разумных. Результатом ее должно стать поражение Галактической Империи и установление на всех ее планетах и во всей зоне влияния диктатуры Ордена Креста и Полумесяца при прямой поддержке Берка. Считаю необходимым немедленное извещение Императора правительства Командование Вооруженных сил Галактической Империи, а также Совета Разумных о происходящем на планете и намерениях Ордена. Все на этом корабле ценнейшие свидетели, подлежащие немедленной эвакуации. От сохранности их жизни может зависеть судьба нашей расы и нашей цивилизации. Я уверен, что их показания в суде Совета Разумных вместе с переданными вам записями позволят не только избежать войны, но и снять галактический протекторат с ленты 5. У вас есть отличный шанс вернуть эту планету ее жителям. И, разумеется, галактической империи. Данька замолчал. Ибо цель, которую он идет, важнее, чем жизнь. Вас понял, сказал безопасник, не отрывая глаз от панели управления. Адмирал, высылаю эскорт. — встрепенулся, сидевший до этого с отвисшей челюстью адмирал. — Мы немедленно переведем всех свидетелей на головной линкор. — Да, — кивнул безопасник. — И, возможно, стоит расположить суда кадры в боевом порядке, чтобы в случае решения командования о блокаде или десанте на ленту 5 вы могли осуществить эти действия незамедлительно. Также целесообразно связаться с яранцами, ввести их в курс дела, и обсудить возможные союзнические действия на случай, если находящийся в системе ленты-5 флот Берков решится на агрессивные действия в отношении наших гостей. На любые агрессивные действия. Согласен с вашей оценкой ситуации и предлагаемыми мерами, майор. Честь имею, господа!» Адмирал кивнул и пропал с экрана. «Агент-перепилятник, высылаю за вами катер. Он прибудет через несколько минут». «Вам предстоит гиперпрыжок на метрополис, очный доклад непосредственному начальству и, полагаю, после ряда формальностей, дальнейшее прохождение службы». Человек с серыми глазами улыбнулся. «Не прощаюсь».